Глава 56. Почти готова, посмотрела на подрумянившуюся сырную корочку. Еще буквально пару минут. Втянула носом приятный аромат. Все-таки она тоже давно не ела, отчего желудок начал побаливать. Арина произнес неожиданно строго. Да, резко обернулась. Хочу кое-что сказать. Сегодня он не собирался затрагивать эту тему, но с другой стороны, почему бы и нет. Когда тебе вернут разрешение на работу. «Я хочу, чтобы ты ушла из дома вайнеров». «То есть?» В этот момент раздался писк таймера, от которого Арина вздрогнула и поспешила вытащить пирог. «То есть ты должна уволиться. Но я даю слово, что без работы ты не останешься. Я помогу найти новую. В другом месте». «Можешь особо не переживать из-за этого. Вайнеры, скорее всего, уволят меня вперёд». «Оно ну и к лучшему». Отправился за тарелками. «Не соглашусь». Мне, можно сказать, повезло попасть к ним. С такой зарплатой я имела все шансы накопить. И тут же осеклась. Рассказывать ему о своих дальнейших планах нельзя. Ни одни вайнеры нуждаются в домработницах. Да и потом, есть куда более интересные варианты, чем мыть полы в доме богачей. Возможно, но в доме богачей хорошо платят. Повторюсь, платят достойно не только у них. Конечно, размер зарплаты зависит от способностей и трудолюбия работника. «А у тебя с трудолюбием, уверен, все в порядке». Арина тем временем разрезала пирог на несколько частей. Самый большой положила в тарелку дракона, второй поменьше – себе. «Прошу», – поставила перед ним ароматный, исходящий паром кусок пирога. «Благодарю», – взял вилку. Следующие несколько минут девушка с изумлением в глазах наблюдала за тем, как быстро дракон поглощает огненный пирог. У него ни один мускул на лице не дрогнул. «Тебе не горячо? все таки поинтересовалась нет отправил в рот последний кусочек я бы хотел еще протянул ей тарелку да конечно достала еще одну порцию кронов так увлекся что скоро в форме не осталось ничего кроме крошек и пару застывших капелек сыра жаль пирог был только один ему определенно нужно еще на завтра на послезавтра и на все дни недели и не только пирог арина наверняка способна на многое очень вкусно Промокнул губы салфеткой. Но мало. Ты могла бы приготовить то же самое, например, завтра? Могла бы. А вот свою порцию ела с трудом. Ирдан оставляет ей все меньше свободы. То закрыл на карантин, то купил дорогим телефоном, то теперь дает указание, где она должна работать, а где нет. Как и говорила Стеша, жандармам только дай повод, уже не остановится. У Вайнеров ей нравилось работать, не считая истории с Марком. Может, хоть теперь он забудет о ней. Пусть бы лучше думал о предстоящей свадьбе. Всё-таки, как это ужасно, когда твой муж у тебя на глазах преспокойно встречается с любовницей и неважно, человек она или нет. Бедная его будущая жена, не позавидуешь ей. Хотя ей самой тоже не позавидуешь. Стала жертвой одержимости жандарма. И чем это всё закончится, неизвестно. Что до финансового положения, то накопленные деньги разлетятся быстро, она и глазом моргнуть не успеет. На еду, оплату жилья, лекарства. Здесь всё слишком дорого, без работы она долго не протянет. А Кронов уж точно не прибежит спасать её семью от безденежья. «Что с тобой?» – заметил, как она опустила плечи, как нахмурилась. Биополе тоже изменилось. «Пожалуйста, Ирдан, не надо, не пытайся копаться в моей душе». Как же её злит эта их способность чувствовать настроение. Мне просто очень сложно сейчас. Хорошо, решил отступиться. Сложно так сложно. В конце концов, у них впереди много времени. Арина обязательно привыкнет к нему. Прикипит. Уж он для этого постарается. Тогда, может, пройдёмся? С радостью изобразила улыбку и соскочила со стула. Только уберу со стола. Не надо, махнул рукой на грязную посуду. С двумя тарелками я и сам справлюсь. Тем более ты меня спасла от голодной смерти, за что я тебе бесконечно благодарен и обязан. Его попытки разрядить обстановку не возымели должного эффекта. Арина слишком углубилась в свои печальные мысли. В какой-то момент её и вовсе начала кидать из крайности в крайность. То она дико боялась последствий, то, наоборот, пыталась найти положительные стороны в связи с драконом, то уговаривала себя потерпеть. К счастью, внутренняя борьба скоро сменилась любопытством. Арина следовала за Кроновым по пятам, пока тот показывал ей дом. Здесь ничего не было, когда я въехал. Они зашли в зал с бассейном. Лишь серый бетон. Местные власти обещали отставникам жильё под ключ, а дали пустые коробки под крышами. На тот момент денег у меня особо не было. И покосился на Арину. Хотелось ему запечатлеть реакцию девушки на сей факт. Однако она не проявила заметных эмоций. В итоге многое делал сам. Только спустя год смог вызвать спецов, чтобы они довели до ума дом. Камин сложили, бассейн оборудовали системой водоочистки. Неужели все остальное сделал без сторонней помощи? Искренне удивилась. Практически. Отделка, разводка, электричества, трубопровод. Ничего себе. Никогда бы не подумала. И посмотрела на бассейн. Помещение с огромными окнами вдоль стен полнилось лунным светом, отчего расходящаяся рябью вода в бассейне мерцала, отбрасывая блики на стены и потолок. Арина залюбовалась, в детстве она посещала бассейны аквапарки, ходила туда с друзьями, и веселью не было предела. Сейчас она бы с радостью сводила в аквапарк Даню, поплескалась бы с ним поиграла. Вместо этого ее ребенок вынужден сидеть 24 часа в сутки в крошечной душной квартирке. «Ни черта она не сможет дать сыну, если будет изображать из себя недотрогу высоких моральных принципов».